Конечно, радостно было, что могу передвигаться. Нога утвердилась в кривом положении. Я ступал на пятку и все примерялся, смогу ли нажимать нужную педаль в самолете. Получалось, что смогу. Вот и радовался. Вторая радость была такая. Когда копали землянки, я тоже брал лопату. Стоял на одной ноге, опирался на винтовку. Как я был благодарен партизанам, простым бойцам, за то, что они делали вид, будто и я на что-то пригоден. Земля смерзлась, копать я не мог, но кое-как выбрасывать из котлова на землю был способен, вроде бы чайной ложкой песок из сахарницы. Тут-то и наступила моя третья радость, настоящая. Меня вызвал комиссар объединенного отряда «Яременко». В штабе зашел спор, как лучше маскироваться от авиации. Новые землянки сооружались на поляне. В густом лесу не было сил копать. Мало что земля промерзла. Приходится рубить корни деревьев. А это трудно и вредно деревьям. «Что вы об этом думаете, товарищ Володин?» – спросил комиссар. Вот когда захлестнула радость. Меня спрашивают, со мной советуются. Выходит... И я на что-то пригодился. Подумал и ответил как можно обстоятельнее. Чуть только не лекцию прочитал. «Приучайтесь, товарищи, смотреть с неба, то есть с воздуха. С птичьего полета земля видна, как чертеж. Предлагаю ни в коем случае не разрешать прямые тропы. Нарочно протаптывайте на поляне кривую, изогнутую и петляющую дорогу, которая ничем не подозрительна». Это первое. А второе. Не маскируйте землянки. Не бросайте на крыши еловые ветки. От этого они становятся видны, как прямоугольники. Маскировать надо всю площадь лагеря. Рубите елочки. Вмораживайтесь таймя и на землянках, и на всей поляне. Сверху лагерь будет виден, как молодой ельник. Наконец-то я стал полезен как специалист, как летчик. От этого пустяка едва не прослезился. Нет для души больше радости, чем чувство истинной пользы, чтобы твои хоть небольшие знания оказались бы ко времени и к делу. Это было только начало. В феврале 1942 года вы меня вызвали в штаб и дали прочитать радиограмму. «У меня руки задрожали, подогнулись колени, чуть не упал». Требовалось подготовить аэродром для посадки тяжелого самолета. Справившись с волнением, я вскочил, вытянулся по стойке смирно. Готов хоть сейчас, есть у меня на примете. На меня косо посмотрели, вроде я псих или трепло. Что у вас может быть на примете? Подходящая посадочная площадка? Так ведь вы ж нигде не бывали. Радиограмму видите впервые, ее только что расшифровали. Пришлось объяснить. Я летчик. Был им. И всегда остаюсь. Езжу, передвигаюсь с вами скоро пять месяцев. И каждый раз, каждую поляну невольно оцениваю с позиции возможности использовать ее для посадки и взлета тяжелой машины. Вот и сейчас. Мы ж три дня назад перебрались из Рементаровских лесов в Еленские. И у деревни Мостки Мне понравилась полянка. Я и опомниться не успел, подали к штабу возок. Впервые меня усадили вместе с наиглавнейшими нашими командирами. Впереди верхом взвода разведки Лошаков. Сзади бойцы охраны, они же разведчики. Часа через два добрались до покинутой людьми деревушки. За ней широкое поле. Командиры смотрят на меня, ждут. Ну как, товарищ Володин? Годится, не годится? Вся ответственность, имейте в виду, на вас. За всю мою партизанскую жизнь впервые ко мне обращались с такой строгой официальностью. Не Паша, не Павлик, товарищ Володин. С инвалидами так не говорят. Значит, я уже не инвалид. Разведчики столпились, слушают, недоумевают. «Что за глупость такая? Зачем нас сюда привезли? В дело пока были посвящены одни лишь командиры».